Когда в первый день я прикорнула в комнате Сергея, а потом спала ночью в его доме, мне ничего не снилось. А может и снилось, но быстро забылось. Всяко может быть. Сейчас же, едва закрыв глаза, я очутилась возле той самой лужайки, где набрала ему цветы для сонного венка. Что-то мягкое и теплое скользнуло по моим ногам. Стах. Он поднял на меня желтое глазище, вскинул темно-серый в полоску хвост, а потом торжественно пошел по дорожке вдоль этой лужайки. Я за ним. Лужайка, как и в Яве, была разноцветной и пахло очень хорошо. но с удовольствием ловил пряные медвяные запахи донника и клевера, но уже через несколько шагов я насторожилась. Тишина. Ни шелеста листьев, ни птичьей переклички, Необычная, настораживающая тишина для места, расположенного близко к лесу. Еще несколько шагов. Кот исчез, а мне стало как-то неуютно. Странный звук, которого я различить не могла, доносился откуда-то то ли близко, но приглушенный, то ли издали. Немного настороженная, я прошагала еще немного и вышла к повороту дорожки вокруг дома. Остановилась. Звук явно доносился от ближайшего к дому дуба, утопавшего в густых травах и цветах. Сейчас этот звук стал вполне определенным, тихий вой, иногда перемежающийся злобным рычанием, а время от времени опускающийся в безнадежное поскуливание. С замеревшим сердцем я сошла с дорожки и медленно, раздвигая цветочно-травяную стену, принялась пробираться по направлению к звуку. Ближе к дубу он вдруг пропал, Неизвестный услышал мои шаги. Раздвинув уже поредевшие заросли, я обнаружила, что дерево не утопает в травах, как издалека мне причудилось. Трава есть, но какая-то присохшая и невысокая. Но это удивило как-то стороной. Взгляд мгновенно притянула белая собака, лежащая у дубовых корней. Очень знакомые очертания у этой собаки. Это если учесть, что пород я почти не знала. Сама плотная, с жесткой шерстью, морда крепкая, близко к форме овчарки. Глаза небольшие, смотрит из-под лобья, настороженно. «Бездомная?» «Привет», – тихонько сказала я и шагнула к ней. Собака мгновенно вскочила и с рычанием рванулась от меня. И у меня сердце подпрыгнуло и заплакало. Рвануться-то она рванулась, но ее с металлическим звяканьем буквально швырнуло назад на место как она взвизгнула от боли. Лапа в капкане. «Тихо, тихо!» – начала я уговаривать ее, не в силах уже сама успокоиться, обревевшись во весь голос. «Не рвись, милая! Я попробую тебя выпустить, только не рвись!» Смотреть, как окровавленная лапа в клочьях влажной, испачканной темно-красной шерсти вот-вот чуть не оторвется, страшно. А собака продолжала кидаться из стороны в сторону, злобно рыча, непроизвольно взвизгивая. И, наконец, я сообразила. Мое приближение ее убьет или искалечит. Она мне не доверяет. Быстро отступив назад на солидное расстояние от капкана, я убедилась в своем предположении. Собака остановилась, тяжело дыша, а потом, не спуская с меня острого взгляда, легла. И тут я поняла, что это не бродячая собака, а самый настоящий волк, только белый. И лежит здесь довольно давно На белой лапе и свежая кровь И черно-бурые пятна И шерсть свалялась в колтуны И гнойные струпья на глазах Я присела на корточки Миленький, ты меня не бойся Я ведь хочу помочь тебе Верхняя губа поднялась Обнажая клыки Сумрачно блеснули темно-зеленым Всполохом глаза Когда волк опустил жесткую башку Не отводя от меня настороженного взгляда а я лихорадочно раздумывала как бы сбегать в дом выпросить у андрея какую нибудь еду для зверя накормить успокоить а может привести и самого андрея снять с волчьи лапы железные челюсти запинкой послышался суховатый ритмичный звук я оглянулась и проснулась стук повторился быстро слетев с кровати я побежала открыть дверь еле успев пригладить волосы От внезапного прыжка меня повело чуть в сторону. Еле успела вцепиться в спинку кресла. После сна еще не пришла в себя. За дверью стоял Андрей. Улыбнулся при виде меня. «Заходи», – пригласила я, чувствуя себя полнокровной хозяйкой комнаты. «Извини, некогда. Ты спала?» «Я разбудил». В его голосе была такая зависть. «А что, ты не высыпаешься?» «Я спал нормально только одну ночь», – сказал Андрей, закрыв за собой двери и присаживаясь у столика. Когда ты сплела Сергею тот венок? А обычно перехватываю 1 два часа днем. Ночью он практически не спит. А чтобы скучно не было, с ним сижу я. В картишки перекидываемся, в игры играем компьютерные, а потом целыми днями брожу, как сонная муха. Вот об этом я и хотел поговорить. Полдник я всем сегодня накрыл на лугу, за домом. Там есть садовые стол и скамьи. Заодно и погуляем. Оля, ты не могла бы придумать что-нибудь, чтоб Сергей спал по ночам. Тот твой венок хорош был. Может, есть что-то посильнее?» Озадаченно нахмурившись, я пожала плечами. «Подумать надо, посмотреть, что найдется в саду». «Ага, значит, посмотришь». Уже с облегчением сказал Андрей и встал. «Не задерживайся, мы его скоро спускаем, так что не опаздывай». Он вышел, а я еще немного посидела на кровати, думая не о травах, а о другом. Вот почему я рано утром увидела его спускающимся со второго этажа. А я-то решила, что они все здесь ранние пташки. Или совы, если брать определение работоспособности человека. Ладно, нас пригласили на званный полдник. Если такие званные бывают. Что ж, теперь можно и переодеться во что-то кроме джинсов. «Поскольку мы будем на природе, а на улице довольно жарко», я прикусила губу, проглядывая почти пустое содержимое моего личного шкафа. «Так, моя любимая юбка длинная, на пуговицах впереди. Любимая, потому что неприхотливая. Постирать, повесить, расправив. Она высохла и гладить не надо. К ней натянула любимую футболку болотного цвета. Ух, как Аня не любит, когда я говорю» болотный цвет. А мне нравится. Так, как к ним разбитые босоножки, старенькие, тысячу раз чиненные, но на ноге так славно сидящие. У меня с ногами вечно что-нибудь не то. Какую обувку не купишь, разнашивать слезы одни. Поэтому и стараюсь старье чинить до упора, пока самый понимающий мастер не скажет сочувственно, что сделать уже ничего нельзя. Расчесала волосы, заплела косу и снова в на затылке. Один волосок зацепил заусенец на пальце. Я зашипела от неприятного ощущения. Есть у меня одна проблема. Я обычно к обстоятельствам быстро приспосабливаюсь. Все беды, как говорится, как с гуся вода. Быстро же перехожу с настроения плохого на хорошее. Но вот мой организм терпеть всех этих переходов не любит. Первый звоночек – заусенцы. Как психану – все, проблемы с кожей. Надо будет спросить у Андрея, где у них аптечка. Из-за нервов у меня из кожи первым делом испаряются йод и аскорбинка. Снова стук в дверь. Снова на пороге Андрей. С огромной вазой, полный яблок. о, -о – только и сказала я. «Ты ж сказала, яблоки любишь!» Улыбнулся Андрей и поставил вазу на стол. «Это все мне?» Если закончишь, на кухне еще есть. Так что не стесняйся. Этого добра у нас. Только дверь за ним закрылась, я тут же схватила самое крупное, самое румяное в полосочку яблоко. То, что мне сейчас надо. И витамин, и все остальное. Набила рот сочной вкуснятиной и зажмурилась. Красота! Интересно, «Значит, в саду яблони есть?» – вопрос для меня весьма животрепещущий, поскольку я тут развоевалась и придумала заняться здоровым образом жизни. Например, бегать по утрам по дорожкам сада, а в награду лопать яблоки. Итак, жизнь засияла новыми красками? Буду на это надеяться. Выпорхнула из комнаты в вестибюль. Сергея уже спустили вниз. На этот раз, кажется, сразу вместе с креслом, поскольку возле него по обеим сторонам стояли Андрей и Вадим. Третьего я нигде не разглядела, зато у раскрытых дверей сидел очень довольный Стах, оглядываясь на нас так, будто это он придумал полдник на природе. «Готова к прогулке?» – улыбнулся Сергей, оглядываясь на меня. «Готова!» – я подошла к нему, тоже улыбнулась белым волосам забранным хвост, чтобы не мешали, спускаясь на лицо. Ага. А я один раз до вас дотронулась. Мне стало смешно, и я отвернулась, чтобы никто не заметил шаловливой усмешки. Мы везем кресло на дорожку, там поговорите, сказал Андрей и кивнул Вадиму снова взяться за работу. Едва мы оказались на асфальте перед домом, Дорога под ногами задрожала. Откуда-то издалека от ворот в поместье послышался низкий звук. Кажется, моторы тяжелой машины. Уже заворачивая за угол дома со странным чувством повтора недавнего сна, я с изумлением увидела, как к дому едут две огромные машины, которые, скорее можно заметить, на стройке, чем в усадьбе богатого дома. Но мы уже прошли, и машины, чей рокот и грохот стих, Пропали из поля зрения. Поскольку он даже стах никакого внимания не обратил на них, то и я успокоилась. Солнце припекало голову, плечи и стало так уютно, но вспомнила кое-что и присмотрелась к дубу, росшему на лужайке. Мы проходили мимо, и я чуть не споткнулась о бордюр, заглядевшись на дерево и в самом деле издалека выглядевшее так, будто оно утопало в самых настоящих зарослях. «Что случилось?» – спросил Сергей. Оказывается, мужчины остановились и замолчали, хотя до этого негромко о чем-то переговаривались. «Мне показалось, около дерева какая-то собака», – смущенно призналась я. Хозяин дома и Андрей разом вопросительно взглянули на Вадима. Тот покачал головой. «Нет, моя Регги дома осталась». «А там мне...» – начала я и вдруг сообразила, как это выглядит. Перепуганная девица мнительно выглядывает во всех кустах опасность. Фу на меня. Только хотелось добавить, что собака не похожа на Вадимову, потому что белого цвета. И осеклась. Длинные белые волосы Сергея, а у волка грива длинная. Ой, заставила себя лучезарно улыбнуться. Наверное, траву ветром качнула, а мне почудилось. Я еще не все поняла, но, кажется, при Сергее о белом волке, попавшем в капкан, лучше не говорить. Пока всего не обдумала. Мы вышли, как и в прошлый раз, за дом. Я думала, сейчас остановимся, ведь теперь вокруг один большой луг в обрамлении деревьев. Но Сергей направил кресло дальше, по дорожке, исчезающей в стене высоких кустов. Приблизившись и рассмотрев кусты, я чуть рот не открыла. Ахнула. Владимирская вишня, да какая густая! Как же здесь хорошо, в темно-зеленой тени под ветвями. Все посторонние мысли мигом вылетели из головы. Кто это за ней так здорово ухаживает? Проходя мимо, я совершенно счастливая сняла горсточку темно-красных от спелости. Кожица натянута, вот-вот лопнет, крупных ягод и сунула в рот, яркая. Хоть и мягкая кислинка и сочная сладость. Ммм, как вкусно! А мне? Внезапно спросил Сергей, улыбаясь. Оказывается, он тоже остановился на дорожке в прохладной тени кустов Владимирки и вместе с остальными дожидался меня. У тебя вон двое зря стоят, заявила я. Пусть и наберут тебе в четыре руки, а я пока еще слопаю. Вот. И сорвала еще две штуки. Прямо на длинных черенках. «Жадина!» – рассмеялся Сергей. «Я же вижу, что ты самые вкусные рвешь. Дай хоть эти две штучки. Ну, пожалуйста!» Пришлось отдать. Последнюю фразу он произнес так жалобно, несмотря на видимую усмешку. Протянула ему ягоды, держа за общую вершинку черенков. Думала, пооборвет. А Сергей, может, поспешил, побоялся, что буду дразнить и одерну. В общем, Он обеими руками ухватил мою кисть и мягко вытащил обе вишенки. Ладони у него даже не прохладные, а холодные, несмотря на жару. Почему-то у меня осталось впечатление, что, замедлив движение рук, когда обнял мою кисть, он чуток погрелся о мою кожу. «Хитришь?» – спросила я. «Не двигаешься?» – «Замерз. И все равно...» Выразилась я косноязычно, но Сергей понял, вспомнил, видимо, недавний эпизод, когда я предложила пересесть на диван. Снова усмехнулся. «Так согрей». Опять ничего не поняла. Только увидела, как, улыбаясь, отвернулись Андрей и Вадим. Потупились. Начала соображать. Как это он какую-то двусмысленность сказал? И схитрила сама, и типа деловая. «Ну и согрею. Запросто». Только пусть тебя Сергей везет дальше. Я встала у кресла, взяла вялую руку и сжала ее крепче. Ну, чего встали? Поехали. Потом перейду на другую сторону. Он, неопределенно глядя на меня, губами снял с черенков вишню и, не заметив оставленную на уголке губ красную сочную капельку, согласился. Поехали. Поколебавшись, андрей встал за спинкой кресла и подтолкнул его дальше мы поехали без приключений разве что я с последних веток когда выходили из вишен успела пообрывать еще несколько толстых от спелости вишенок и сунуть в свободную ладонь сергея да все посматривала на маленькое красное пятнышко на его губах Сладкое, наверное ой что это я поглядывая на него насмешливо я вдруг подумала что постоянно забываю о том Какую страшную боль он испытывает. Ноги гниют, это одно. А то, что после действия моего снадобья у него обострение этой боли идет, это другое. Это пострашнее. Он здорово обманывает меня, ненароком улыбнувшись или привычным выражением покоя. Может уговорить его на обезболивающие уколы? Когда человек не чувствует боли, когда он чувствует себя комфортно, он расслабляется и быстрее идет на поправку. Надо бы спросить Андрея, который на все руки мастер, умеет ли он делать уколы. Я, конечно, и сама умею, но представив себе лицо Сергея в момент, когда я ему предложу услуги процедурной сестры, и они выдержала и фыркнула. «Какая выразительная гамма чувств промелькнула сейчас на твоем лице», заметил Сергей, который... Как я выяснила, взглянув на него давно в упор, смотрит на меня. И закончилось весьма смешливым аккордом. «Это я так, о своем», — скромно сказала я. Его ладонь в моей руке согрелась, но отпускать он меня не собирался. Да и мне было приятно, что хоть чем-то его боль могу приглушить. Ладонь теперь теплая, крепко сжимала мои пальцы, и мне это нравилось». И в этот миг мы вышли из вишен. Я бросила рассеянный взгляд вперед, и дыхание перехватило. Смутно предполагалось, что увижу пластиковый садовый столик, а вокруг пластиковые стулья – картинка из каталогов, которые часто суют в женские журналы. Под развесистыми ветвями плакучей вишни стоял солидный деревянный стол с двумя скамейками вокруг него, уже накрытый. Как-то странно видеть солидные ножки почти из бревен, зато уверенно стоящие на асфальтовом пятачке. Разочарованно, спросил Сергей, внимательно наблюдавший за мной. Нисколько. Когда-то у нас родственники были в деревне, и мне так нравилось, когда они летом в саду на стареньком столе накрывали обед или ужин. Там тоже много вишен было и яблонь, сказала я, с радостным удивлением рассматривая хорошо вписавшиеся в кусты плакучки тяжеленный стол. Люблю такие вещи. Люблю такие ситуации, когда обыденное вдруг приобретают черты необычного, хотя это всего лишь обед, что называется на природе. Сергей сжал мои пальцы, улыбаясь моей радости. Ему не нетрудно было подъехать к столу. Ровная асфальтовая дорожка оказалась удобной, поскольку Сергей Не разжимал пальцев, получилось, что он подвел меня к столу. Мне подумалось, что для него это очень важно, будучи даже безногим на сейчас, привести гостью, пусть я и не гостью уже в его доме, к обеденному столу самостоятельно. «Хочешь?» – спросила я Сергея, потянувшись к свисающей огромным оранжевым желудем плакучке. Но вмешался Андрей. «Этак вы совсем есть не захотите!» – сердито сказал он. Я что, зря готовил? И пошел вокруг стола к большому табурету, на котором стояли кастрюли. Я только хотела вытащить ладонь из руки Сергея, как он снова сжал пальцы и проводил меня на мое место, после чего вернулся к своему. Столешница приподнята высоко, видимо, специально, чтобы Сергей мог въехать за стол вместе с креслом. Перед тем, как обедать, Андрей взглянул на Сергея. Вроде ничего такого, но Сергей кивнул. И Андрей с Вадимом сели вместе с нами. Ишь, как тут у них китайские церемонии. Значит, только с разрешения хозяина можно садиться за стол? А как же я? Ах, да, хозяин собственноручно усадил даму. Предрассудков на тему богатый и прислуга я больше не вспоминала, потому как это был настоящий обед для друзей-единомышленников. Мужчины смеялись, рассказывали всякие истории, и вообще я оценила, что они в моем присутствии вели себя как-то очень не то чтобы почтительно, а сдержанно, вроде и анекдоты рассказывали, но безо всяких скабрезностей, и было очень весело. А для меня самой чуть позже, когда поели и просто сидели, болтали, вдруг обнаружилось, что я нормально разговариваю с ними, со всеми, а то я ведь не очень общительная, они права. Привыкла к одиночеству, с людьми, особенно с мужчинами. Веду обычно себя неловко, даже скованно. А еще я заметила, что Андрей и Вадим из-под следят за хозяином. И пару раз, когда он замолкал и слепо смотрел в пространство, сразу переводили мое внимание на себя. Я еще подумала, не будь они наемными служащими, они выглядели бы как его настоящие друзья. Или я пока чего-то не понимаю. «С другой стороны, я здесь всего-навсего три дня, а кажется, я здесь уже как минимум месяц». Я улыбнулась и вдруг увидела, что Сергей смотрит на меня тем самым застывшим взглядом, каким он смотрел иногда в пространство. Мне захотелось пошутить «Алло, гараж!» и помахать рукой. С трудом удержалась. Вот ляпнула бы. Вместо этого я выбралась из-за стола. Его взгляд ожил на мое движение и спросила. «А можно я по саду немного погуляю?» «Возьми меня с собой», – немедленно откликнулся Сергей. «Пошли», – обрадовалась я и осеклась. «А ты сможешь по земле?» «В принципе», – с сомнением начал Андрей. «Земля после дождя подсохла, но, если что, кричите, добежим». Да Сергей немедленно протянул мне руку. Я чуть не рассмеялась, как маленький, которому, наконец, разрешили то, чего он давно добивался. Но сжала ответ ты с видом сообщницы вполголоса сказала. «Ну что? Все, вишни наши!» «Что вишни?» – откликнулся Сергей. «Объехать плакучую, там еще и белая малина есть. Осыпается уже, наверное. Объедим». Я пискнула от счастья, и мы пошли, поехали вокруг плакучки. В общем, Не погулял я по саду, добравшись до зарослей белой малины, в которые Серега въехала а я устроилась внизу у его ног, на больших лопухах. Мы неожиданно принялись выяснять друг у друга пристрастия по различным сторонам жизни, как будто вознамерились писать анкеты. Но что самое интересное, говорили обо всем взахлеб, будто вот-вот расстанемся, и ели сладчайшую белую малину. И я смотрела на его волосы и предвкушала момент, когда ему придется разворачиваться, а здесь неудобно. И вот тогда-то я встану развернуть его кресло и снова дотронусь до волос.